Глава 207. Хранитель. Дан тяжело вздохнул. «Да, тогда я действительно хотел тебя отвлечь. То, что я собирался сделать, касалось секрета, известного лишь церкви и ночным наблюдателям. Но смерть Кинли выбила меня из клеи. Я придумал лишь жалкий предлог, из-за которого ты и смог все это увидеть». «Какой секрет?» — спросил Клейн даже с облегчением. «Он почти забыл, что снаружи может находиться потомок зловещего бога или даже мифическое существо». Дан подбирал слова. «В сфере мистицизма, похоже, есть один закон. Хоть я и не начитан, но все же понимаю, что такое закон. Он называется законом неуничтожимости потусторонних характеристик. Потусторонние свойства не исчезают, не уменьшаются». Они просто переходят от одного носителя к другому». Глаза Клейна округлились. Затем он быстро понял суть и, обдумывая, переспросил. «То есть, как безумцы среди потусторонних оставляют после себя артефакты, волшебные предметы или же основные ингредиенты для зелий?» «Верно», — Дан кивнул серьёзно. «Это касается не только потерявших контроль. Даже те, кто умирает естественным образом, оставляют нечто после себя». «Даже они», — повторил Клейн, прокручивая услышанное. Он начал догадываться, что тогда делал капитан. Размышляя, он вдруг вспомнил, когда погиб клоун в смокинге, рядом с телом появился крошечный синий кровяной шарик, парящий в воздухе. Тогда Фрай объяснил, что с потусторонними после смерти всегда происходят странные вещи. Дан продолжил. Глаза его блестели тусклым серым светом. «Но, в отличие от потерявших контроль...» Те, кто умирает не от безумия, оставляют не артефакты и ингредиенты. Они оставляют нечто, почти равное готовому зелью, соответствующей последовательности, только без дополнительных компонентов. — Почти как зелье! — Почти как зелье! Зрачки клеенно резко сузились, а в мозгу, словно удар молнии, вспыхнула догадка, разорвав бескрайнюю темноту. Он внезапно понял многое. Почему потусторонние пути не исчезают, даже когда ингредиенты для зелий полностью иссякли? Кроме заменителей, можно просто использовать останки соответствующих потусторонних. Это, вероятно, и есть одна из причин, по которым на высоких последовательностях выдают только готовые зелья. Другая причина — защита формулы от утечки через прорицание и спиритизм. Одна за другой в голове Клейна всплывали все новые догадки. Дан взглянул на дверь игровой комнаты и приглушенным голосом пояснил. «Несколько лет назад... Э, не помню точно, когда. Я тогда еще не был капитаном. Я случайно заметил это, обсудил с Дейли. Она только-только стала потусторонней, и мы сразу отправили доклад в храм. Там велели хранить молчание и дали мне два варианта. Поэтому объясню тебе я, а не Дейли». кто проговорится, тот и отвечает. Первый вариант — делать вид, что ничего не знаешь, как и большинство капитанов и диаконов ночных наблюдателей. Просто позволить храму распоряжаться реликвиями умерших неординарных. Второй — изучить особый, Довольно простой ритуал и соответствующие техники, чтобы в ограниченный срок поглощать те субстанции, что формируются в результате скопления характеристик. Но он работает только в пределах собственной последовательности или ниже, и только по своему пути. Это усиливает мою потустороннюю сущность, делает меня сильнее. Например, способности, связанные со сновидениями, По ним я сейчас не уступаю шестой последовательности. Именно поэтому я и осмелился вступить в бой с мадам Шерон». «Вот как! Даже такое возможно!» Клейн медленно выдохнул. «Теперь он понял, почему никак не мог сам додуматься до объяснения. Просто у него не было нужных знаний. Воображение тут не спасет. Да, это вполне соответствует закону неуничтожимости характеристик». «Но если их постоянно накапливать, не приведет ли это к переходу количества в качество?» — размышлял Клейн, позволяя мыслям ускользать вдаль. Бросив на него взгляд, Дан слабо усмехнулся. «Я выбрал второй путь. Но не для того, чтобы стать сильнее. Если бы я стремился к могуществу, то просто ускорил бы усвоение зелья и как можно скорее повысил последовательность. Это куда проще и эффективнее». «Да», — искренне согласился Клейн, — Ведь собирая характеристики одного и того же пути от равных или более низких последовательностей, ты усиливаешься, но, наверное, и риск потерять контроль растет. Дан серьезно покачал головой. «Нет, это останки обычных потусторонних, не потерявших контроль. После того, как я узнал о методе игры роли, я пересмотрел все и понял, что в таких случаях сложнее становится лишь усвоение». «Тогда зачем ты продолжаешь?» Ошеломленно спросил Клейн. Дэн потянулся правой рукой в карман, пытаясь нащупать трубку, но понял, что оставил ее в кабинете. Он покачал головой, и усмехнувшись самому себе. — Я уже говорил, я не ради силы принимаю их реликвии. Он замолчал на секунду, затем, уставившись в синий блеклый свет газового фонаря напротив, с тихой грустью сказал. — Они все были моими товарищами. Мы прошли через многое. сражались с монстрами во тьме, сражались с обезумевшими сектантами. Кто-то из них спасал меня, я тоже спасал многих из них. Мы шли по ночным улицам, где царила тишина. Мы сражались там, где нас никто не видел. Мы защищали друг друга. Я скучаю по ним. Я помню, как Ит расплакался после своей первой опасной миссии — Помню Аделейда, отца Розанны. Он подставил руку, чтобы защитить меня от проклятия. Помню Доун. У нее было тепло, как на рассвете. Она молча записывала все, что с нами происходило. Помню Кинли. Хоть он и был невысок, но знал многое. Играл на семиструнной гитаре, пел, рассказывал истории. Он даже больше поэт, чем Леонард. Я скучаю по ним. Очень. Я хочу и дальше сражаться вместе с ними, вместе бороться с чудовищами во тьме, вместе уничтожать обезумевших сектантов, вместе охранять тинген. Поэтому я и решил поглощать то, что они оставили после себя». В серых глазах Данна будто мелькнул свет. В этот момент его сдержанность и невозмутимость немного поколебались. Он слегка улыбнулся и продолжил. «Во сне они все еще со мной». Аделейт любит читать и почти все время проводит в зимнем саду с книгой. Он вечно просит меня пожурить Розанну, чтобы та повзрослела, и теперь она жалуется, что я все больше становлюсь похож на ее отца, и боится меня. Маленький Ид ни дня не может усидеть на месте. Каждый день ходит охотиться в лес. Доун стоит у окна своей спальни и смотрит, как мы болтаем. А Кинли, хоть и пришел позже всех, Сам сделал себе семиструнку и теперь играет и поет. Я очень по ним скучаю. — Капитан, — машинально прошептал Клейн. Он едва не заплакал, поспешно вытер глаза и в сердцах выругался про себя. — Черт, да ты нарочно меня на слёзы пробиваешь. Но теперь я наконец понял, почему у капитана так медленно продвигается метод игры роли. С беззвучным вздохом подумал Клейн. Жаль только, что старик Нил погиб в состоянии потери контроля, а то бы он еще много веселья нам принес. Дан отвел взгляд и устало потер переносицу между бровями. Спустя пару секунд он поднял голову и горько усмехнулся. Это было эгоистичное решение. Я не знаю, чего на самом деле хотели Аделейт, Кинли и остальные, но все равно самовольно принял решение за них. «Я настоящий эгоист». «Нет», — резко покачал головой Клейн. В приемной, на диване, Леонард с каменным лицом наблюдал, как Мегос выдирает у себя все новые и новые пряди волос. Раздраженная, с искаженным лицом, она вновь и вновь тянулась к стакану с водой, как вдруг пожаловалась Леонарду. «Не знаю почему, мне вдруг стало нехорошо». Леонард Митчелл уже хотел что-то сказать, но вдруг увидел, как женщина подняла руку к лицу и сдирающим движением оторвала от себя пласт кожи. Целую полоску, окровавленную, мясистую. «Щеки зачесались», — виновато улыбнулась Мейгос. Ее рот расползся до самых скул, обнажая белые зубы и ярко-красные десны. «Черт!» — мысленно выругался Леонард. Все покатилось под откос слишком быстро. Он едва заметно пошевелил губами, прислушался... И резко побледнел, лицо стало мертвенно серым. Он из последних сил натянул на лицо улыбку и сказал: «Мейгос, который все еще сдирал из себя кожу, я отойду в туалет». Ха, ра, шо? Голос Мейгос стал каким-то отстраненным, будто не из этого мира. Поглаживая живот, она добавила: «Мой ребенок, он беспокоится». Леонард ничего не ответил. Он лишь ускорил шаг и направился к перегородке. Оказавшись в коридоре, он задержал взгляд на Данни Смити с урной, с прахом Святой Селены в руках и тяжело выдохнул. Затем его лицо посуровило, в голосе зазвучала решимость. «Капитан, боюсь, у нас нет времени. Мы должны немедленно устранить Мейгос и ребёнка, что у нее внутри. Иначе вся тингенская агломерация окажется под угрозой. Здесь не поможет даже эвакуация. Я знаю, что вы уже отправили соответствующую телеграмму». Ган хмурился, серьезно и напряженно спросив. «Ты уверен, что все действительно так плохо?» «Да, не больше трех минут, и Мейгос мутирует. Ребёнок родится раньше срока», — с полной уверенностью ответил Леонард. Одновременно с этим он бросил взгляд на толстую извивающуюся вену, обвившую руку Клейна, и сдавленным голосом сказал артефакт 2,105, Отдай мне. Я сумею использовать его по максимуму». «Хорошо». Клейн не колебался ни секунды и передал похитителю вен Леонардо. Он так и планировал. В этот момент Дан Смит поправил воротник и отряхнул черный легкий плащ. Его голос прозвучал твердо: Я выйду первым, неся урну святой Селены. Выдвигайтесь через 10 секунд. Считайте про себя. Выйдите на бой, неважно, что будет со мной. Ни секунды промедления. Бейте в Мейгус и в ее ребенка изо всей силы. С этими словами он развернулся, приподнял урну. И выпрямился. Его шаги зазвучали по направлению к перегородке. «Капитан!» — прошептал пересохшими губами Клейн. «Капитан!» — тихо позвал Леонард. Дан остановился, обернулся и с теплой уверенной улыбкой сказал. «Не беспокойтесь обо мне. Я не один. Аделаид, Доун, маленький Ит, Кинли — они все рядом. Что бы ни произошло, мы вместе». Он сделал паузу и мягко взглянул на Клейный и Леонардо своими серыми глазами. — И не тряситесь, мы защищаем тинген. Он снова улыбнулся той самой спокойной улыбкой, как всегда. Закончив говорить, он больше не оглядывался. Взгляд его устремился вперед, походка была твердой, чёрный до колен плащ чуть взметнулся за спиной, когда он скрылся за перегородкой. — Капитан! — В один голос вскрикнули Клейн и Леонард. слезы текли по их щекам, но Дан даже не замедлил шаг. «Мы — жалкие создания, что каждый день сражаются с безумием и угрозами. Но еще мы — защитники».